«Получай, чертенок!» — закричал мистер Каф, и палка опять опустилась на детскую руку. «Не ужасайтесь, дорогие леди, каждый школьник проходит через это. По всей вероятности, ваши дети тоже будут колотить других или получать от них трепку. Еще удар, но тут вмешался Доббин. Не могу сказать, что на него нашло. Мучительство в школах так же узаконено, как и кнут в России». Пожалуй, даже не по-джентльменски в известном смысле препятствовать этому. Быть может, безрассудная душа Добина возмутилась против такого проявления тиранства? А может быть, он поддался сладостному чувству мести и жаждал помериться силами с этим непревзойденным драчуном и тираном, который завладел здесь всей славой, гордостью и величием, развивающимися знаменами, барабанным боем и приветственными кликами солдат? каковы бы ни были его побуждения, но только он вскочил на ноги и крикнул «Довольно, Каф, перестань мучить ребёнка, или я тебе!» «Или ты что?» — спросил Каф, изумлённый таким вмешательством. «Ну, подставляй руку, гадёныш!» «Я тебя так вздую, что ты своих не узнаешь», отвечал Добин на первую часть фразы Кафа. И маленький Осборн, захлебываясь от слез, с удивлением и недоверием воззрился на чудесного рыцаря, внезапно явившегося на его защиту. Да и Каф был поражен не меньше. Вообразите себе нашего блаженной памяти монарха Георга Третьего, когда он услышал вести о восстании североамериканских колоний. Представьте себе наглого Голиафа, когда вышел вперед маленький Давид и вызвал его на поединок и вам станут понятны чувства мистера Реджинальда кафа когда такое единоборство было ему предложено. «После уроков», — ответствовал он, но сперва внушительно помолчал и смерил противника взглядом, казалось, говорившим «пиши завещание и не забудь сообщить друзьям свою последнюю волю». «Идет», — сказал Доббин, «а ты, Осборн, будешь моим секундантом». «Как хочешь», — отвечал маленький Осборн. «Его папенька, видите ли, разъезжал в собственном экипаже, и потому он несколько стыдился своего заступника. И в самом деле, когда настал час поединка, он, чуть ли не стыдясь, сказал «Валяй, слива», и никто из присутствовавших мальчиков не издал этого поощрительного возгласа в течение первых двух или трех раундов всей знаменитой схватки». В начале ее великий знаток своего дела Каф, с презрительной улыбкой на лице, изящный и веселый, словно он был на балу, осыпал своего противника ударами и трижды подряд сбил с ног злополучного поборника правды. При каждом его падении раздавались радостные крики, и всякий добивался чести предложить победителю для отдыха свое колено. «Ну и вздует же меня Кав, когда все это кончится», — думал юный Осборн, помогая своему защитнику встать на ноги. «Лучше сдавайся», — шепнул он Добину. «Велика беда, Лупцовка! Ты же знаешь, Слива, я уже привык!» Но Слива, дрожа всем телом, с раздувающимися от ярости ноздрями, оттолкнул своего маленького секунданта и в четвертый раз ринулся в бой.